Глава 25 пятая Пятый год по летоисчислению нового мира. Территория ордена по приему поселенцев. На площадке перед грузовым терминалом лежал густой молочный туман. За воротами периметра он наползал рваными клочьями на дорогу и расстилался плотным ковром, вырвавшись на бескрайние просторы саванны. Солнце еще не взошло, но вдоль горизонта уже виднелась широкая предрассветная полоса. Перед ангарами выстроилась транспортная колонна, шесть пятитонных грузовиков и четыре армейских джипа с эмблемами ордена на передних дверях. Все машины были выкрашены в однотонный песчаный цвет. На бортах трехзначные номера, грубо намалеванные черной краской через трафарет. Между рычащими машинами, борясь с остатками сна, бродили хмурые водители и вяло переругивались с охранниками. Незнакомый толстяк, одетый в камуфляжную форму, бегал от машины к машине и проверял документы на груз. Двигаясь с грацией беременного бегемота, он натыкался на невыспавшихся людей, извинялся и убегал дальше. По его толстой заднице, обтянутой камуфляжной формой, хлопала пистолетная кобура, будто подгоняла этого повелителя накладных, расчетных ордеров и отчетов. Белобрысый парень с сержантскими нашивками хрипло ругался, пытаясь разыскать своего механика. В общем, царила легкая неразбериха или, как сказал Карим, «милый армейский бардак». Неподалеку от нас, рядом с головным джипом, стоял начальник конвоя. Высокий, молодой мужчина, разовощекий бутуз, с непослушной похожей на слому шевелюрой. «Уаррент офицер Сэм Берджер, сэр!» Парень лихот козырял. «Поль Нардин. Представился я и предъявил идентификационную карту. «А это мои напарники!» Карим я и Эндрю Прат. вас, как понимаю, уже предупредили, что мы поедем с вами до Порто-Франко. В кузове найдется свободное место. Конечно, сэр. Нашему капитану звонили из службы безопасности, так что не переживайте, доставим без приключений. В кузов? Я бы не советовал. Пыль, сэр. Есть место в моей машине. Присоединяйтесь. Вещей много? Можете забросить их в этот грузовик, чтобы не мешались под ногами. Интендант закончит проверку и отправимся. Спасибо, лейтенант. «Я вижу своего знакомого». Эндрю кивнул на белобрысого сержанта. «Пожалуй, поеду с ним». «Договорились». Так мы попали в командирский джип, где и разместились со всеми мыслями и удобствами. Правда, чуть позже обнаружились и недостатки. И самым главным из них был начальник конвоя. Во-первых, он очень молод. Сэму недавно исполнилось 22 года. Этот, без всякого сомнения, важный факт из его короткой биографии мы узнали через пять минут после знакомства. Да, я знаю, что молодость — это такой недостаток, который с годами проходит. Поверьте, не у всех и не всегда. Как утверждал мой дед, маленькая собачка до смерти щенок. Берджерс, этот разовощекий уволень, был обречен остаться щенком, несмотря на внушительные габариты и язычную глотку. Во-вторых, слишком болтлив. Он начал говорить, когда мы выехали из ворот базы ордена, и не умолкал ни на минуту. Мало того, он умудрялся говорить со своим водителем, переговариваться по рации и рассказывать про жизнь. Одновременно, без пауз и вдовеса ко всему вышесказанному, это его первый конвой. «Да, сэр». Круглое лицо Сэма просто светилось от самодовольства. «Назначение было подписано вчера утром, а через несколько часов выдали приказ приступить к выполнению этой миссии. В последнее время много грузов и переселенцев. Ничего, я думаю, что мы прекрасно справимся, сэр». «А твои парни?» — насторожился я. — Они давно работают в сопровождении конвоев? — Нет, сэр. Мы с моими парнями охраняли базу, наматывали мири вокруг периметра и глотали красную пыль. — Да, с этим не поспоришь. Пыль здесь как воздух. Она проникает везде, саднит в глотки, хрустит на зубах и покрывает людей и машины бархатно-бурым налетом. Я хмыкнул и посмотрел на Карима. Тот поймал мой взгляд, усмехнулся и пожал плечами. Мол, а чего ты хочешь, приятель? Радуйся, что везут. Повезло нам, ничего не скажешь. В новый мир Берджерс попал полгода назад, и не ошибаюсь, из штата Айдахо. Он что-то рассказывал про национальную гвардию и 116-ю кавалерийскую бригаду, где ему довелось служить, но я уже не слушал. Карим поступил как настоящий ветеран. Ровно одну минуту он внимательно кивал, а потом потерял интерес к этому бестолковому монологу. Что-то невнятно буркнул, пристроил голову под куртку и моментально заснул. Старый вояка. Через полчаса, когда водители уже выли от бесконечных проверок, дали команду к отправке. Карим тихо похрапывал, а я рассматривал пейзажи. Наша машина шла второй, если не считать передового дозора, который пылил далеко впереди. Перед нами ехал джип с пулеметом на крыше. Пулеметчик, вопреки инструкциям и здравому смыслу, уселся на краю люка, придерживаясь руками, чтобы не вылететь на очередном ухабе. Дорога шла параллельно взморью. Кстати, когда я в первый раз увидел карту нового мира, меня удивил тот факт, что рядом с базой нет ни одного морского порта. Выяснилось, что причина проста — мелководье. Слишком много мелей и пологое морское дно. Иногда мы углублялись в саванну, распугивая местную живность, а иногда ехали совсем близко от берега. Знаете, как это бывает? Поднимаешься на очередной пригорок, и тебя совершенно неожиданно обдувает свежий морской бриз. Песчаный пляж, на который мерно накатывают морские волны. Романтика, черт бы ее побрал. И этот курортный вид только усиливал зуд от проклятой пыли. Вдоль дороги, хотя какая это к черту дорога? Это направление курсом на Порто-Франко. Вместо дорожных указателей брошенные, расстрелянные и сожженные машины. За пять лет освоения нового мира их накопилось достаточно. Видел даже несколько грузовиков, от которых осталась только рама и разбитая кабина. Все, что можно было снять, снято. Брошенные железные бочки, какие-то ящики и два тригурия, сложных из плоских булыжников. Где-то на полпути дорога опять прижалась к берегу. Колонна неторопливо двигалась вдоль нагромождения камней. С левой стороны возвышенность, покрытая кустарником и какими-то полузасохшими деревьями. А вот еще два памятника освоения нового мира. Прямо по курсу, метрах в ста от нас, два разбитых пикапа. Старые, уже порядком поржавевшие. Вот мимо них прошел наш передовой дозор. Прошел, вышел на хорошую дорогу и прибавил скорость. «Охранять базу, скажу я вам!» — не умолкал Берджерс. «Это дерьмовая работа. Когда мне предложили отправиться с конвоем, я ушам своим не поверил. Говорят, что людей катастрофически не хватает. И это здорово. Здесь мне нравится гораздо больше». Я опросился на форпост последний привет к полковнику Бисфорду, но... Взрыв. Джип, идущий перед нами, просто снесло с дороги. «Засада!» — пули ударили по водительской двери нашей машины. Ступаем хорошо знакомым звуком, от которого начинаешь скалиться, как кот, которого окружили собаки, разлетелось осколками боковое стекло. Водитель несколько раз дернулся и завалился на Сэма. Что-то брызнуло мне в лицо, и я увидел разбитую голову нашего лейтенанта. Точнее, то, что от нее осталось. Вместо затылка зияла дыра, наполненная кровавой кашей. Машину понесло в сторону. Удар. Мы врезаемся в лежащий на обочине валун. Еще мгновение, и я, распахнув дверь, выталкиваю наружу Карима, необъяснимым образом перебросив его через себя. «Засада!» — Карим еще не полностью проснулся и потому что-то орет на французском. «Да, дьявол нас раздели! Это засада. Классическая, как по учебникам. Одни называют ее афганской, другие гвианской. Дьявол с ней, как ни назови, легче не станет. За нашими спинами метров в тридцати морское побережье. И отходить при всем желании некуда. Надо отдать должное водителям грузовиков. Они показали себя настоящими профессионалами». Когда взорвалась первая машина, парни слажно увеличили скорость и попытались обойти наш джип с правой стороны. Правильное решение, чтобы выйти из простреливаемой зоны. Жаль, но им не повезло. Один из грузовиков попал в глубокую, невидимую среди кустарника выбоину и перекрыл проезд. Водитель даже выпрыгнуть из машины не успел. Кабину разнесли в клочья двумя длинными очередями. Остальным не оставалось другого выхода, кроме одного, выбираться наружу и занять позицию за прибрежными камнями. Один из них замешкался, и его перечеркнула пулеметная строчка. Он споткнулся и тяжело рухнул на землю. Дьявольщина! Из всей команды охранников лишь четверо оказались подготовленными к такой ситуации. Белобрысый сержант, Эндрю Прат и два человека из их экипажа. Когда началась перестрелка, они успели загнать джип за прибрежный валун и толково отстреливались, не давая бандитам подойти поближе. Именно они уничтожили одно пулеметное гнездо, правда, потеряв при этом одного человека. Убитый охранник застрял в люке и его тело иногда вздрагивало, когда в него попадала очередная пуля. «Медведь, перебираемся к камням!» Эндрю, укрывшись за камнями, жестами показывает, что прикроет наше отступление. Еще несколько секунд и на дорогу летит дымовая граната. Ее серый дым перемешивается с черным, который наползает со стороны горящего джипа и надежно закрывает нас от засады. «Готов?» — кричу я и сбрасываю на землю пустой магазин. «Перезарядка!» «Пошел!» — шея резко срывается с места. Только галька хрустнула под подошвами ботинок. Он благополучно добирается до укрытия и варится на землю. «Пошел!» — парни бьют длинными очередями, и я лечу к камням. Еще мгновение и падаю рядом с Каримом. За валуном у разбитой рации сключился радист из второго экипажа. Он не обращает внимания на окружающие, но как заведенный орет в микрофон. майдей майдей Она не работает! Воюй, придурок!» Карим, не вставая, пнул горе вояку в бедро, но тот даже внимания не обратил. Он продолжал кричать, зажимая ухо ладонью. майдей Стрельба при огневом контакте — прекрасное доказательство, чего стоит подготовка солдата. И тактическая, и психологическая. Люди, оказавшись под огнем, ведут себя по-разному. Одни едва успевают менять магазины. Правда, бьют мерзавца эдакие, как правило, богу в окна. Длинными очередями и не целясь. Другие делают несколько выстрелов и замолкают. Сжимаются в землю, стоит над головой свистнуть какой-нибудь шальной пули. Трудно представить что-то более бесполезное, чем необстрелянная команда. Нам в этом отношении повезло. Экипаж сержанта, с которым ехал Эндрю, был обстреленным Если не считать радиста, конечно. «Поль!» Ко мне перебирается Прат. Он расчехляет свою снайперскую винтовку. «У нас минус один. Видел, у нас минус два и минус два у водителей. Из всего конвоя осталось десять человек, не считая передового дозора. Им повезло, что они успели уйти вперед. Если не нарвутся на группы прикрытия, то вернутся. Плохо, что рации разбиты. Я быстро осматриваюсь. Что-то мне не нравится. Засада какая-то кастрированная. Эндрю, дергаю его за пищу, Что в грузовиках? Оружие, поль, оружие и боеприпасы. Вот тебе и ответ, мистер Нардин». Теперь понятно, почему с нашей стороны обычно не заминировано и почему бандиты не стреляют по грузовикам. Эти бродяги прекрасно осведомлены, какой мы везем груз. Дьявощно. Иногда мне кажется, что Бог что-то напутал в наших судьбах. тех самых судьбах цвета хаки. Конец первой книги. Для вас читал Дэд. Ака, Эдуард волуч. До новых встреч.